Глава шестнадцатая. Получив записку от Мити, Аня с нетерпением ожидала его целый день. Когда прекратилась стрельба, отец, сказав, что скоро вернется, ушел в город. Аня с помощью старухи прибрала комнату и посмотрела, как на кухне варится обед. В этот день варили больше, потому что ожидали Митю. Аня не могла спокойно сидеть на месте. Она то смотрела на часы, то поправляла перед зеркалом волосы, несколько раз ласково обняла старушку за плечи, ей казалось, что время идет удивительно медленно. Она была больше не в силах смотреть на залитые солнцем камни мостовой, слушать шаги редких прохожих. Она решила пойти в корпус, вестовые ее пропустили. В знакомой приемной она увидела кадет, беспрерывно пробегали солдаты, Офицеры громкими голосами отдавали приказания ординарцам. «Будь так любезны обратилась она к проходившему офицеру в погонах поручика. Он нетерпеливо остановился, что-то хотел резко ответить, но, посмотрев на нее, улыбнулся и сказал. «К вашим услугам? Скажите, где я могу узнать о кадете Соломине?» Офицер вновь улыбнулся и развел руками. «Он поехал с отрядом брать Рыбинск», — поспешно добавила Аня. «Рыбинск?» Удивлённо переспросил её офицер. «Первый раз, барышня, слышу. Разве туда послан отряд?» «Да-да, я утром получил от него письмо. Они должны скоро вернуться». «Я сию секунду справлюсь», сказал поручик. «Вы чуточку обождите». И он быстро ушёл, наклонив голову. На скамейке недалеко от Тани сидел легко раненый солдат, держа в руках винтовку. А рядом с ним какой-то молодой доброволец перематывал обмотки. Поручик скоро вернулся. «К сожалению, ничего не могу вам сказать. Телефонное сообщение с Рыбинском порвано, и нашему штабу ничего об отряде не известно. «Шурк, здорово!» — крикнул вошедший в приемную молодой загорелый офицер и подошел к поручику. «Ты откуда?» «С позиции, Шурка!» — ответил тот, захватив двумя руками руку поручика. «Дела ничего, отогнали. Патроны нужны. Немедленно же необходимо доставить патроны. Да ты знаешь, Гаврилов вот сегодня на крайню хлопали». Офицер только теперь увидел Аню и отдал ей честь. «Штабс-капитан Сергеев!» «Гаврилова? Да неужели?» Покачав головой, ответил поручик. «Слушай, а ты знаешь о каком-то отряде, отправившемся на Рыбинск?» «Был такой», — ответил Сергеев. «Утром мне говорили, что какой-то отряд на буксирах отправился. Только, право, не знаю, кто их туда повел. Но ведь штабу об этом ничего не известно». Сергеев посмотрел на поручика и засмеялся. «Не обижайся, Шурк, штабные всегда узнают после всех». Аня вернулась домой. Первое, что она увидела, это висевший на спинке стула старый мундир ее отца. Сам же полковник, сидя у стола, разорванными тряпочками чистил блестящий никелированный револьвер и что-то напевал в полголоса. «Анюся!» — радостно воскликнул он, увидев ее, и, положив офицер на стол, подставил для поцелуя свою гладко выбритую щеку. Она увидела, что отец надел новые сапоги и шелковую походную рубашку. «Я тебя, доченька, ждал!» — Будь другом, набей для меня папирос, да скажи Агафье, пусть скорее накрывает на стол, я спешу. — Куда ж ты, папочка? — спросила удивлённо Аня. Отец прошёлся по комнате, стараясь не хромать, погладил седые виски и, подойдя к дочери, обнял её и сказал. — Полковник Шатилов не может оставаться в такие дни дома. Ты поняла меня, Анюсь? Глава семнадцатая Отряд Лебединского отвели на отдых в деревушку, стоявшую на берегу реки Котросли. Каждое утро молодые повстанцы на медном рожке играли зорю и козочку. Было весело, как в лагерях. Из Ярославля подвозили в деревянных громадных чашках, расписанных елочками, вареные макароны. На солнечном лугу за деревней добровольцы занимались строем, а после учения отправлялись на речку купать отрядных коней. Скинув мундиры, превратившись в белотелых мальчишек, голышом лежали на песчаном берегу. Кувыркались, доставали с речного дна камни и, вымазавшись песком, бегали в запуски. Митя облюбовал рыжую кобылицу, у которой был маленький жеребенок-сосунок. Лагин на воронке, а Митя на рыжей, подсвистывая, подхлестывая концами повода, загоняли лошадей в воду. Лошади входили, бухали копытами, а потом ложились на воду и плыли, распустив хвосты, сочно похрапывая. Потом лошади, выйдя на берег, взбирались на бугор и начинали щипать траву, а мальчишки, лежа на песке, наблюдали, как они хлестали себя мокрыми хвостами, отгоняя назойливых мух. С брюха кобылицы срывались капли, и мокроногий, хохлатенький, светло песочного цвета же ребенок. Робко пробовал их слизывать. На берегу во время купания всегда сидел рыжусый мужик, покуривая трубку. После купания хорошо было лежать на горячем песке, волосы стояли ершом, тело покрывалось пупырышками, а солнце сушило капли, дрожащие на спине. Они возвращались в деревню верхами, перегоняя друг друга, неслись по пыльной дороге, и от тёмной и непросохшей шерсти лошадей промокали их штаны. Пообедав, они забирались на сеновал, где было свалено луговое прошлогоднее сено. Взбирались на белую пыльную слягу и прыгали вниз по команде, уходя по уши в рыхлое сено. Однажды в дверях показалась баба. — Ой, боженьки, как они прыгают! — сказала она. — Мальцы, да вы на гвозди напоритесь, да и сено стаскаете! — Ничего, тетка! — крикнули ей. — Гляди, как мы! — Неужели вы и забыли солдаты? — спросила баба. — Ну, конечно, солдаты! — ответили ей. Баба постояла, покачала головой и ушла. В открытые двери было видно, как над деревней, слегка дымясь, шли курчавые облака. Столбы солнечных лучей прорывались во все прорехи крыши, и в них толкалась радужная пыль. Митя щурился, глядел на прорехи, и они голубели и зеленели. В тот же вечер на поверке они увидели нового добровольца, рыжевого солдата, одетого в старый заплатанный мундир, с двумя медалями, приколотыми булавкой к груди, с головой, остриженной крыльцами. Усы его топорщились, он стоял на вытяжку перед полковником. — Ребята, вот наш новый фельдфебель! — сказал им громко полковник. Мальчики быстро узнали в новом солдате местного мужика, что часто сиживал на берегу, покуривая трубочку. После поверки Фельдфебель собрал добровольцев в кружок, подкрутил свой ус и басом приказал. — На месте шагом марш! Когда добровольцы затопали, Фельдфебель резко начал отсчитывать, пока не добился твердости. Запел и начал с голоса их учить лихой и веселой песни. Возвращались они, окружив Фельдфебеля со всех сторон, заглядывая ему в лицо. Он степенным боском им отвечал. В сенном сарае все уселись вокруг него, и Митя спросил. — Господин Фельдфебель, а что у вас за медали? Далеко на деревне пела гармонь. — За отличный царя маневры! — ответил он и добавил. — Эх, это было время, да. Мальчики затихли. далеко время уже проникшие начал фельдфебель в архангелогородском полку я служил Это же полк. а выступили бы на государе всмотр погрузившись на шелон ушло далеко время теперь небольшие у солдат волоски были ошевелились вот вы кадеты и прочие господа значит офицерами будете — сказал он, помолчав. — Вам о нашей службе надо знать. — Да, — ответил в полголоса Митя. — Рядом с государем-императором на конях летали, — продолжал Фельдфебель, подняв палец. — Дай бог умереть за такую радость! Господи, да мы теперь словно сетку на глаза навели! Я говорю их высокоблагородию полковнику Лебединскому. Я старый ваш высокоблагородие. У меня жена и парнишка. А не могу я глядеть, как такие ребята чистые малыши, прости бог, за Россию драться идут. Сделайте борскую милость. Примиете в часть. Жена плачет. А я ей говорю: Дура, баба, ты чего плачешь? Разве я на плохое дело иду? Раз ты одна теперь дура, баба, плачешь? — Архип Семенович, так вы теперь всегда будете с нами? — спросил его Лагин. — От полковника приказание получил, значит, так, — ответил он. — Вот хорошо-то, — сказал Митя. — А вы нас песни петь научите? — Да идем до всего. И петь, и стрелять, и на конях ездить. А вот служба была. Конь у меня, лот звали. Молодых солдат пригонят, новгородцев, покуда обломают, обучат, вошь заведутся. А командир у нас, красный темляк, золотой крест за польскими мятеж имел. Был старик знаменитый, хорошо службу нес. Взглянь на солдата, обожжет в конец. Против солнца вся его грудь горит. Как пройдется, тряслись. Как сначала идем, песнь поем. Очень твердо помню, как циримуляром ходили, какие лошади были. Как веселились, как благодарили великого государя и свое начальство. Бывало, марш играют, конь трубой, лошадь шевельца, она чувствует. И как было весело, и как усердно солдат себя вел». Солдат как ляльчка, сапожок у него на ноге горит. Фельдфебель хлопнул себя по голенищу. — Шпора, бряночка! Бывало, идем строем, тарелки лязгут, бунчуки так кривут, запевало заведет, так как за ним привдарят. А то, бывало, вечером сидим около казармы. — Иван, как сейчас, помню, песню затянет, мурашки по тел пойдут. Фельдфебель тихо запел. «Ай ты, драгунчик, соскучился, да драгунчик замучился по своей родной кровиночке!» «Да искренности той нет, Петь!» — сказал Фельдфебель. «Не плаквши слез бросится. Ночью лежишь, их словно вошь не дает спать». «А что ж теперь будет?» — спросил Митя. «По кому теперь человек должен равняться?» — громко спросил Фельдфебель. «Вот запомни, что старик говорит». «За богом молитва, а за царем служба не пропадет. Идти бодро, весело на врага. Не и не дюжей бьет, а смелый, упорный и храбрый. Держи коня сытого, шашку вострую, острую, догонишь врага и побьешь». «Так был по старине, а теперь этого нет», — сказал он и поник головой. «Самое первое плечо погибло». — добавил он грустно. Митя сидел, обняв Лангина за пояс. Ему от слов солдата стало тяжело. Фельдфебель вышел из сарая и, сев на камень, закурил трубку. Глава восемнадцатая. Отряд вызвали в тот же вечер. Рожок загудел, полковник отдал команду, и все двинулись. Позади отряда на телеге везли бочонок с водой, в которую полковник влил бутылку рома. все желали выпить. В походе все настоящие солдаты пьют. Так, прикладываясь к крану, наигрывая козочку и распевая, добровольцы продвигались вперед. В четырех верстах от Ярославля по ростовской дороге у небольшого имения была объявлена ночевка. Это был деревянный, обшитый тесом дом, на площадке, перед которым росла елка. К ветке дерева был привязан ручной филин. и добровольцы, обступив его, долго наблюдали, как Филин глядел на них круглыми глазами. Ночью заухали орудия, загромыхало вдали перекатами, и неприятельские снаряды начали рваться вблизи имения, брызгая вверх желтым пламенем. Полковник вывел отряд в поле, и добровольцы увидели, как снаряд хватил в стену дома — Как крышу имения прорвало пламя и взвилась костром, осветив поля и дымовые взметы орудий. Ночевали в поле. На утро не было ни дома, ни филина, ни елки. Ископанное снарядами пожарище курило горькие дымы. Несколько десятков немецких военнопленных, работавших в усадьбе, присоединились к отряду. Днем добровольцы беспечно продвигались по большой дороге, обсаженной деревьями. Отряд не знал, что в это время по Ярославским дорогам подползали, отрезая все выходы, серые красноармейские колонны и пыльные эскадроны с тяжелым грохотом многочисленных арьергардных батарей. Пока отряд дошел до холмистой равнины, полковник повернул добровольцев спиной к Ярославлю, рассыпал их в цепь и заставил рыть окопы. Издали со стороны Ярославля долетал росший с каждым часом орудийный грохот. Два бронепоезда били по городу, не переставая. Перед рассветом повела наступление неприятельская цепь. Мите казалось, что люди катились серыми комочками, исчезали и вновь появлялись, чтобы вырасти больше. «Шиш, — Шишкраты! кроты! — покрикивал на добровольцев фельдфебель, стоя во весь рост, видя, что испуганные визгом пуль мальчики прячут головы. В начале боя Мите было страшно. Он работал на пулемете вместе с Лангиным. От стрельбы не было ничего слышно. Пулемет дрожал, как мокрая собака, и иногда на него находил затор, и он закусывал своим медным ртом ленту. И эту ленту нужно было выправлять, несмотря на бороздившие землю пули. Полковник Лебединский стоя отрывисто командовал. Иногда он подбегал к мальчикам, отнимал у них винтовки, приказывал подняться на ноги и учил их, как нужно стрелять. Неуверенно продвигавшаяся цепь неприятеля залегла и начала отстреливаться. Митя, собрав всю силу воли, поднялся на ноги и, побледнев, заложил руки в карманы. Прошел до Архипа Семеновича. — Молодец! Хороший солдат! Люблю за удаль! — сказал Фельдфебель. Митя таким же шагом вернулся к пулемёту. Тогда многим стало стыдно, и они, желая показать, что тоже не боятся, начали стрелять с колена. Потом Лебединский поднял мальчиков на ноги и бросил их в штыки. Справа от Мити, на крича, бежала цепь немецких военнопленных. — Ну, ребятушки, вперёд! Чур, сами не зарываться! — прикрикивал убежавший в припрыжку Фельтвейбель. Догони, догони! ай ай ай Выскакивать и бежать было страшно, но красноармейцы не выдержали и удрали, побросав свои винтовки. Правда, в том бою убили лохматого студента и худенького с Италии лицеиста, но зато другим стало смелей. Когда мальчики научились стрелять, рыть окопы и не прижиматься к земле при посвясти пуль, из Ярославля прислали на подкрепление отряд немецких колонистов и легкую батарею. Пушки работали недалеко от цепи и сразу стало спокойнее при виде своих подпрыгивающих при стрельбе орудий. Лебединского кадеты полюбили. Они перенимали его движение, смех, полюбили его лихо подкрученные усы, штрипки, звон маленьких шпор и ругань чертом. «Ишь, сколько мы боевых дней отломали, черт!» — говорил Лагин, закуривая возле пулемета папиросу. «Ждали англичан». У Всполья, около железной дороги, дрались целый день. Добровольцы почернели, оборвались, были голодны, но чувствовали себя настоящими солдатами. Большевики окружили город со всех сторон. До отряда докатилась печальная весть, что повстанцев разбили у Кузнецовки и за Волгой. Каждый день отряд отступал под артиллерийским огнем к Ярославлю. Не отдавая без боя ни одной пяди земли, унося на руках раненых. В одну из ночей неприятель пробрался в тыл немецкой роты, и красноармейцы, вырезав заставы, разбили и отжали отряд Лебединского вплотную к Ярославлю. Когда на вокзале разорвавшийся бризантный снаряд смешал всех в одну кучу, и Лебединский в разорванном осколками кителе, качнувшись, свалился навзначе, не встал, а фельдфебель Архип Семенович, прохрипев, лишь успел поднести к колбу правую руку, отряд распался. Было жаль полковника, как отца родного, было жаль людей, научивших не бледнеть в полях.